Эпилог. 4 месяца спустя. Сидя на широком подоконнике в гостиной собственных покоев, я нервно теребила п о я с о к платья и всеми силами старалась успокоить разбушевавшиеся нервы. Чего спрашивается, разволновалась? Завтра п р и д е т время переживать, когда перешагну порог храма под руку с братом. Хотя даже тогда волноваться будет не о чем. Всё давно подготовлено, распланировано и продумано так, чтобы возможных неприятностей не осталось ни единого шанса. Я сама все проверила еще утром, да и Варна, приехавшая две недели назад, очень мне помогала. Увы, сейчас она не могла быть со мной. Встречала своего ненаглядного супруга, который прибыл в составе айвирской делегации. Я сама отпустила Варну, ведь была уверена, что и меня ожидает такая желанная встреча с любимым. Но проходили часы, а Марсио не появлялся. Да еще и ментально закрылся от меня, чтобы не слышала его мыслей. Нет, я продолжала его чувствовать, знала, что он где-то во дворце, а еще спокоен, доволен, хоть и несколько напряжен. У него явно было все хорошо. Но почему он до сих пор не пришел? Мы не виделись почти два месяца. Именно столько прошло со дня официальной помолвки, закрепившей окончательное установление мира между нашими странами. Когда шли переговоры, нам с Анмаром удавалось встречаться почти каждую неделю. Пока наши братья бодались, пытаясь поделить территории, мы просто были вместе. Сидели рядом, держались за руки, а иногда нам даже удавалось ненадолго остаться наедине. Такие редкие, но безумно ценные моменты нас мгновенно притягивало друг к другу. Я оказывалась в родных объятиях своего принца, наши губы встречались, и окружающий мир переставал существовать. Увы, ничего кроме поцелуев Мар себе не позволял, хотя я чувствовала, насколько сильно он хочет большего. Я и сама хотела быть с ним, принадлежать ему. Мечтала о том моменте, когда мы, наконец, сможем остаться вдвоем без оглядки на протоколы, традиции и этикет. И от души радовалась заключенной помолвке. Вот только после нее переговоры завершились. Обе стороны конфликта исправно исполняли условия мирного договора, и причин встречаться больше не находилось. Просто приехать ко мне Мар не мог. Это бы стало нарушением договора. Имелся там такой пункт о запрете неофициальных визитов. Да и занят он был. Сдавал выпускные экзамены, защищал полученное воинское звание. Я тоже не теряла времени даром. Хельм нанял учителей магов и даже одну ведьму, которая помогала мне раскрыть дар предвидения. Дни я посвящала учебе, а вечерами закрывалась в спальне и долго беседовала со своим любимым Айвом, благодаря всех богов за такую особенность нашей с ним связи. В целом, война завершилась для нашей страны не худшим образом. По итогам переговоров мы лишились севера и запада страны, зато вернули юг и отстояли весь центр. За это Хельму пришлось отказаться от большого месторождения серебра, но сам он посчитал это достойной платой. Мы обменялись пленными. В е р г о н и ю вернулись захваченные крылатыми солдаты, коих оказалось очень много. А вот пленных айвирцев было намного меньше. УВМС и отечественники не считали ценными жизни своих врагов, предпочитая расправляться с ними прямо на поле боя. Вот так и получилось, что те, кого мы называли дикарями, поддерживающими рабство, оказались куда человечнее наших солдат. Да, теперь я намного больше знала об айвирцах и их странных традициях. А то самое рабство, которым нас так пугали всех и вся, было просто одно из мер наказания, присвоить которое мог только суд. Кого-то приговаривали к нескольким месяцам рабства, кого-то ко многим годам. Все зависело от степени проступка. А вот казнили лишь самых отъявленных преступников. А еще в а в е р е не было трущоб, бродяг и нищих. Если здоровый человек не зарабатывал деньги и не платил обязательные налоги, этого тоже было достаточно для приговора к рабству. А уж рабов всегда находили куда пристроить. И часто случалось так, что уже после окончания срока наказания люди так и оставались работать там, куда их направили власти, но уже за денежное вознаграждение. Да, знаю, рабство – это плохо, но в данном случае оно являлось частью системы наказания. И, на мой взгляд, несло куда больше пользы, чем вреда. Конечно, вряд ли когда-то забуду, что и мне грозило нечто подобное. Ведь я ничего толком не умела, подчиняться отказывалась, дерзила. Меня сейчас безумно пугала перспектива оказаться проданной, как вещь, пусть и на время. Но, к счастью, на той полной н а р о д а п л о щ а д и меня нашел Мар. Да, отправил в подземелье, но ведь ненадолго. А как он должен был поступить со страшной вергонкой, орущей во весь голос, что он с в о л о ч и крылатая тварь? «Дева-заступница, как же хорошо, что все это в прошлом. До сих пор не понимаю, как смогла не свихнуться, как выдержала. Если честно, до сих пор не верю, что все закончилось. И что завтра утром я официально выхожу замуж за своего самого любимого Айва». Послышался стук в д в е р и в комнату вошел один из стражей, которые круглосуточно дежурили у моих покоев. «Ваше высочество к вам гость. Его высочество пусть войдет», – поспешила, ответив, недослушав. Гвардеец кивнул и вышел, а я замерла на месте, в нервном предвкушении ожидая такой долгожданной встречи. Но когда в гостиную шагнул совсем Немар, попросту растерялась. «Добрый день, Аниремия», — поздоровался Гервин, прохаживаясь по комнате. «Вижу, ты мне не рада, а ведь завтра мы станем родственниками». Знакомый насмешливый тон мигом привел меня в норму. Я смирила и в и р с к о г о кронпринца хмурым взглядом, но даже вставать не стала. Так я стал сидеть на подоконнике. «Доброго дня, Гервин», — ответила ему. «Что привело вас ко мне?» «Уверен, ты ждала Мара». Бросил он, опускаясь в кресло. Не следовало самой предложить ему присесть, но сохранять с ним вежливость было непросто. «Ждала и жду. Ты знаешь, где он?» Я тоже обратилась к нему на «ты», лишний раз напоминая себе, что я давно не пленница, а наши статусы теперь равны. Беседует с Анхельмом, обсуждая тонкости брачного договора, который вам предстоит подписать уже сегодня вечером. Этот договор был причиной наших с братом неоднократных ссор. Хельм внес туда немыслимое количество подробностей, там имелся даже пункт о том, сколько раз в неделю мне позволено отказывать супругу в близости. Как часто он имеет право требовать исполнения супружеского долга и прочая чепуха? Я настаивала на исключении подобных личных пунктов, а брат утверждал, что это сейчас мы ослеплены любовью, а в будущем все может измениться. Но я сильно сомневалась, что мои чувства к Анмару хоть когда-нибудь ослабнут. Мне, наоборот, казалось, что с каждым д н ё м они становятся лишь сильнее. Даже не п р е д с т а в л я я какой итоговый текст Анхельм подсунул моему жениху. Надеюсь, Марс может убедить его убрать хотя бы пункты об интимной стороне нашего брака. «Мама тоже здесь», — проговорил Гервин. Она просила передать тебе, что зайдет после ужина. Вот после этого сообщения я не смогла не улыбнуться. За те два месяца, что у нас гостила королева, мы успели с ней по-настоящему подружиться. и Если честно, я уже очень плохо помнила свою маму, а ее величество Элина, эта добрая, мудрая женщина, отнеслась ко мне с удивительным теплом. Я же всеми силами старалась сделать так, чтобы она не чувствовала себя пленницей. А та шутила, говоря, что этот плен для нее – настоящий отдых. Когда она узнала, что я могу мысленно общаться с мэром, то и вовсе прониклась ко мне родственными чувствами. И как-то незаметно для нас обеих начала звать дочкой. «Я очень рада, что она приехала», – ответила я Гервину. «Жаль, что ваш отец не сможет присутствовать». «Ну, кто-то же должен управлять страной». С иронией бросил брат моего жениха. Я усмехнулась, но ничего не стала отвечать. «Ты пришел, чтобы передать мне слова ее величества? Или решил добить, так как в прошлый раз не получилось?» Мой голос звучал отрешенно. А сама я отвернулась к стеклу, за которым с неба медленно спускались снежинки. «Я пришел поговорить о наших с тобой отношениях», — ответил принц. «А у нас есть отношения?» «Ты будущая жена моего брата. Завтра, Аниремия, мы станем одной семьей». А «Жить вы тоже будете в Айверии, да и Мар не оставит службу и свои обязанности принца. Потому, дорогая будущая невестка, нам придется видеться часто. Именно поэтому я х о т е л предложить тебе начать наше общение с чистого листа». Я смерила его удивленным взглядом и снова вернулась к созерцанию дворцового сада, укрытого снегом. А в душе возникло чувство, что т а к о е уже было. Я словно проживала этот момент уже не в первый раз. И если поднапрячь память, даже смогу вспомнить, что произойдет дальше. Кажется, Гирв скажет мне что-то важное, в чем-то признается, но вот в чем вспомнить пока не могла. «Я люблю Мара», — сказал Гервин. «Наверное, даже сильнее, чем отца и мать. Он младше меня, я с самого детства старался опекать его, хоть тот и не особо нуждался в моей опеке». Когда узнал, что он лишь чудом выжил после нападения Серых, я был готов на что угодно, лишь бы он поправился и стал прежним. Но этого не произошло. Из-за тебя и твоего отца. Вы оба убили в нем того веселого парня, которым он был раньше. И все же Мар продолжал любить тебя, хоть и было очевидно, что ты предала его. Я не предавала. Теперь знаю. Но тогда и н е р е м и я все в ы г л я д е л о именно так. И все же Анмар заявил, что готов жениться. Хоть мы оба знали, что твой отец скажет, но Анмар верил в твою любовь и невиновность. Потому предложение было озвучено так дерзко при послах других государств. Расчет был на то, что ты согласишься, и твоему отцу будет некуда деваться. Но ты даже не думал отвечать согласием. В тот момент, и н е р е м и я я и решил, что отомщу вам. И сделал это. Хотелось подскочить с места, закричать ему в лицо, что я не виновата, что не помнила Мара. Но зачем? «Зачем, если он и так все знает?» Анмар сам рассказал ему правду. «Я много тебе наговорил. Мне до сих пор в кошмарах снятся твои угрозы». Бросила в ответ, но смотреть предпочла на снежинки. Их вид хоть немного успокаивал. «Я бы никогда не причинил вред истиной своего брата». Донесся до меня голос Гервина. «Ты дал мне яд», — сказала, не поворачиваясь. «Это не вред? Это был успокоительный настой?» Прозвучал насмешливый ответ. а противоядие — бодрящий. Я повернулась и посмотрела на него в неверии. «Точно, а ведь именно этот разговор я видела накануне тех самых событий, и мой дар не подвел, все правда». «Клянусь», — подтвердил свои слова крылатый, коснувшись рукой груди в районе сердца. «Зачем ты говоришь мне это?» — вырвался у меня вопрос. «Зачем признаешься сейчас?» «Потому что теперь ты невеста Мара». Завтра вас свяжет свадебный обряд по традициям обеих наших культур, и ты станешь частью моей семьи, моей сестрой. Я не хочу, чтобы мы были врагами, но и друзьями нам не стать», бросила я, покачав головой. «Все может измениться», – пожал плечами Гервин и поднялся на ноги в явном намерении уйти. «Зная, Неремия, я не причиню тебе вреда. Наоборот, всегда буду защищать и тебя, и твоих будущих детей. Клянусь». Он снова приложил ладонь к своей груди и, кивнув на прощание, направился к двери. Но та распахнулась раньше, чем Герф успел дойти, и на пороге показался Мар. Увидев своего жениха, я на мгновение замерла, смотрела на него и не могла наглядеться. Он ни капельки не изменился за два месяца нашей разлуки, разве что волосы стали чуть короче. Анмар тоже смотрел на меня, и в его глазах отражались восхищение и нежность. Он даже родного брата заметил не сразу, а лишь когда тот позвал его, кажется, уже в третий раз. — Ладно, сумасшедшие, пойду. Не буду вам мешать поедать друг друга глазами. С доброй насмешкой проговорил Гервин. — а м а р казалось, лишь сейчас осознал, что его родственника тут быть не должно. — Что ты здесь делал? — с угрозой в голосе выдал мой жених. Заходил налаживать отношения с будущей сестренкой. Не стал скрывать тот. Но уже ухожу. И правда ушел. А стоило за его спиной закрыться двери, я слезла с подоконника и сразу же угодила в такие родные объятия Мара, прижалась к нему, посмотрела в любимые глаза. Наши губы встретились, и я, наконец, получила такой долгожданный поцелуй. Я безумно соскучился. Не хотя отстранившись, признался Мар. И я. Ответила и сама его поцеловала. Меня переполняли эмоции. Я оплавилась в его руках, ловила его дыхание и не могла заставить себя оторваться от любимых губ. Мне безумно хотелось большего, даже этих жарких поцелуев было слишком мало. Сама, не зная, как умудрилась быстро расстегнуть все пуговицы на кителе и рубашке Анмара, осознала это только проведя ладонью по покрытой шрамами твердой груди. Отчаянно хотелось прижаться к нему обнаженным телом, почувствовать кожу и его тепло, Его п р и к о с н о в е н и е Не зная, как далеко бы мы зашли, но нас прервало чужое деликатное покашливание. Осознав, что не одни, мы резко отпрянули друг от друга. Я быстро поправила платье, нервно оглядывая комнату. И наткнулась взглядом на улыбающегося Хельма, держащего в руках свою корону. Да, он стал королем. Его короновали почти сразу после нашего возвращения из Айвирии. Но я все равно вспоминала его лишь как любимого брата. «Хитрого, иногда циничного, в чем-то жестокого, но брата». «Потерпите до свадьбы, меньше суток осталось», — сказал Анхельм. «Я понимаю, что вы соскучились и безумно рад, что между вами такие сильные чувства. Но давайте все же дождемся свадьбы». «Дождемся, не переживай», — ответила ему Мар. «Я просто хотела лично сообщить Мии, что подписал брачный договор». «Ну да», — усмехнулся Хельм, — «и несколько увлекся». Хорошо, что я п р о х о д и л мимо и р е ш и л заглянуть к сестренке. Но тебе уже явно пора, Мар. Да и н е р е м и следует готовиться к завтрашней церемонии. Но вместо того, чтобы сделать так, как он тонко намекнул, мы взялись за руки и переплели пальцы. Расстаться сейчас? Когда мы только-только встретились после двух месяцев разлуки? После четырех месяцев встреч урывками? Обещаю, Энни, это будет последняя твоя жертва во имя благополучия Вергонии. Добавил брат. И жестом пригласил Мара на выход. «Вам уже почти удалось сделать все по правилам. Остался один день. Но даже сейчас можно все испортить. Вы хотите, чтобы в народ просочились слухи о ветренности принцессы, принимающей себя жениха до свадьбы? Или что принц Анмар, которого у нас в стране считают едва ли не чудовищем, заставил невинную Энеремию отдаться ему до свадьбы? Нет, я понимаю вас, но и остановить распространение сплетен не могу. Давайте не будем их порождать». Марф ы р к н у л но спорить не стал. Легко поцеловав мои пальцы, нехотя отпустил руку и направился к двери. Когда мы с Хельмом остались одни, я одарила брата злым взглядом и снова влезла на подоконник. «Ты будешь счастлива с ним», — вдруг сказал Анхельм, так и оставшись стоять на месте. «Знаю», — ответила я. «Нет, я чувствую это своим даром», — пояснил Хельм. «А у меня было видение», — сообщила ему. «А мой дар меня ни разу не подводил». Я на самом деле несколько дней назад видела фрагмент нашего будущего. Потом еще долго ходила с улыбкой на лице. В том видении Мару было уже очень много лет. Его волосы стали полностью седыми, но выправка осталась прежней. Мы с ним сидели на балконе незнакомого мне особняка, расположенного у самого пляжа, и наблюдали, как красный солнечный диск опускается за горизонт, прямо в воды спокойного моря. о н м а р держал мою руку, и у меня на душе было очень тепло и спокойно. Вдалеке на берегу виднелись силуэты парня и девушки, которые тоже держались за руки, наблюдая за закатом. А потом он притянул ее к себе и поцеловал. «Кажется, это родовое проклятие всех мужчин нашей страны. Бороться со всем миром за возможность быть вместе с любимой», – проговорил Мар. «Сначала страдали мы с тобой, потом оба наших сына, теперь вот Галин». Он перевел на меня взгляд и тяжело вздохнул. «Я не сомневаюсь, что он добьется своего», — ответила, погладив мужа по руке. «Иногда мне кажется, что ему достались таланты моего хитрого брата. Поверь, Галин со всем справится, а уговаривать его отказаться от этой девушки бессмысленно. Своей целеустремленностью и упрямством наш старший внук явно пошел в тебя». «Это-то меня и пугает», — по-доброму усмехнулся Марк. И знаешь, пусть набивает свои шишки. Я пытался донести до него, каким последствиям может привести его тайный роман, но этот мальчишка не желает слушать. Ему кажется, что он сам мудрее всех нас вместе взятых. «Молодость», — улыбнулась я. «А ведь и мы такими были. Помнишь?» «Помню. м о я м и я Он смотрел на меня, а в его глазах я видела все те чувства, которые когда-то связали нас. С годами они не стали ни на каплю слабее. «Мы смогли отстоять свое право на счастье. И пусть наломали дров, но...» Анмар привычным жестом поднес губам мои пальцы и нежно коснулся их поцелуем. «Оно того стоило. То видение наполнило мою душу теплом. Странно было увидеть любимого мужчину стариком, но осознание, что даже такой он для меня самый лучший, заставило сердце сжиматься от нежности. Теперь мы вместе». Можно сказать, что уже женаты. Завтра мирный договор между нашими странами будет исполнен окончательно. А мы, наконец, официально станем мужем и женой. Нет, я понимаю, что впереди и нас, и наши страны ждет немало сложностей. Но верю, что в итоге все обязательно будет хорошо. После всего пережитого я многое поняла, многое осознала. И эти простые, на первый взгляд и выводы дались мне нелегко. И многим они могут показаться обычными словами. Но для меня эти слова написаны шрамами прямо на душе. Выбирая между долгом и чувствами, всегда нужно пытаться найти компромисс. Настоящее счастье возможно только рядом с любимым человеком. А настоящая любовь стоит того, чтобы за нее бороться. Конец.